Глава двадцать шестая. — Что? — поражённо выдохнул Агуду. Не имея ни малейшего понятия, как местным сыщикам удалось обмануть такого опытного дознавателя с высоким уровнем дара, как ты. Но это факт. Если бы речь шла о другом отделении полиции, еще можно было бы с натяжкой поверить, что они не знают, что это за татуировка. Но в Приморском отделении это просто исключено. В этом районе значение этой татуировки известно даже детям. «Как? Как?» «Да очень просто». «Ассоциативный допрос требует предельной концентрации и серьезного расхода магии, поэтому по его окончании я был совершенно вымотан, да и не ожидал от коллег подвоха», — с досадой ответил Агудо. «Так что это за татуировка-то?» — спросила Аула. «Это знак подростковой банды «Глаз Бури», — ответила Энту. «Что же это получается? Наш убийца? Подросток?» — недоуменно приподнял брови Доуса. «Почему подросток?» – не поняла Энту. «Но банда-то подростковая?» – пояснил доуса «И что?» – все еще не улавливал ход его мысли Энту. «Но взрослый человек не стал бы ходить с татуировкой подростковой банды. Он свел бы ее, разве нет?» – вопросительно посмотрел на нее Доусе. «А, я поняла. Вы, неоры-столичные дознаватели, совершенно ничего не знаете о подростковых бандах Эль рассмеялась Энту. «Видимо, и правда ничего», — немного смущенно сказал Доуса. «Ничего страшного, сейчас я вам все расскажу», — с важным видом произнесла Энту. «Подростковые банды в эльмерме это вовсе не шайки грабителей, подкарауливающие запоздалых прохожих. Конечно, малолетние воришки попадаются и в их рядах, но сами банды ничем подобным не занимаются». Это скорее таки самопроизвольно возникающие клубы, формирующиеся по территориальному принципу, объединяющие многих подростков, причем только мальчиков, проживающих в определенной части города, ограниченной обычно несколькими кварталами. Например, в глаз бури входят те, кто живет в районе грузового порта. «Хочешь сказать, что это просто безобидные клубы по интересам?» – недоверчиво прищурился Доуса. Ну, все, конечно, совсем не так безобидно. Драки между членами враждующих банд случаются регулярно. Случаются даже целые групповые побоища, о которых договариваются заранее. Серьезные травмы, однако, бывают не так уж часто. Цепи или палки брать с собой не принято, хотя время от времени кто-нибудь и прихватывает кастет или короткий обрезок трубы, такой, который можно спрятать в рукаве. Но это обычно, если вражда уже личная. В общем, в Эльмерме не принято стыдиться того, что ты состоял в подростковой банде. Наоборот, взрослые мужчины любят травить байки из этого периода своей жизни, поэтому татуировки почти никто не сводит. Вот, например, у Каосу, мужа моей подруги Сены, татуировка банды «Глубоководный кракен». Круг такими извилистыми лучиками И это нисколько не помешало ему не поступить в ремесленное училище, не получить прекрасную работу в Эльмермском судоремонтном заводе. В общем, полицейским в Эльмерме прекрасно известно, кто в их районе, в какой банде состоит, кто с кем враждует и прочее. И уж татуировки банд своего района они знают абсолютно точно, подытожила Энто. Но мне они солгали, и причина тут может быть только одна. «Они поняли или хотя бы заподозрили, о ком идет речь, и по какой-то причине не захотели, чтобы и я это понял», — задумчиво протянул Агуду. «Но как они могли догадаться, кто это?» — удивилась Аула. «Я ведь правильно понимаю, что эти подростковые банды довольно многочисленные «Правильно», — кивнула Энту, — И, может быть, они и не догадались точно, а просто заподозрили, что это конкретный человек. Например, потому что им было известно, что он в тот день был в порту. «Но почему они решили скрыть свои догадки?» – продолжала недоумевать Аула. ну например, захотели сами его поймать. Или, наоборот, захотели его выгородить, пожалуй, плечами Энту. А сколько, кстати, было тех, кого ты спрашивал про татуировку?» «Да двое» те дознаватели которые расследовали дело они присутствовали во время допроса жуны видели рисунок который она нарисовала а на мой вопрос знакома ли им такая татуировка дружно покачали головами ответил агуду то есть получается что они оба причем не сговариваясь вот так вот с ходу тебя обманули уточнила энту получается так вздохнул агуду явно тяжело переживающий, что не заметил обмана Демоны, но почему я не спросил Жуану, хотел, но отчего-то решил, что нет смысла. А мне странно, что она сама не сказала, когда описывала тебе татуировку, — задумчиво произнесла Энто. Да нет, в этом как раз нет ничего странного. Во время ассоциативного допроса допрашиваемого специально вводят такое состояние, что он может только отвечать на прямо заданные вопросы. Иначе ассоциации могут завести разговор «демоны знают куда». Собственно, именно поэтому такой допрос отнимает так много сил. Это ограничение тоже поддерживается при помощи магии допрашивающего, объяснил Агуду. «Ну, раз ты не знал про подростковые банды Эльмерми, вполне естественно, что ты и предположить не мог, что их татуировки известны буквально каждому», — успокаивающе улыбнулась энто «А должен был знать, должен!» — от избытка чувств стукнул кулаком по столу Агуду. «А эти-то двое сразу сообразили, что я и понятия не имею, о чем речь, и решили этим воспользоваться». «Но это означает только одно. Раз они оба одновременно либо догадались, либо предположили, кто это мог быть, то они оба знакомы с этим человеком», — продолжала рассуждать Энту. «Может, это родственник или друг одного из них, а другой тоже с ним знаком, но решил промолчать, раз тот промолчал, рассчитывая во всем разобраться без участия столичных коллег». И первый мог промолчать, например, чтобы защитить близкого человека, а второй – наоборот, чтобы самому его поймать. Но такое спонтанное единодушие все равно выглядит очень странно. «Если только речь не идет об их коллеге», – высказалась Аула, и все возымления на нее уставились, приведя в изрядное смущение. «Ну а что?» «Раз в Эльмэрме участие в такой банде не считается предосудительным, значит, такого человека вполне могли взять на работу в полицию», – поддержал идею Доуса. Но неужели же эти дознаватели не понимали, что агуда все равно узнает значение татуировки и обо всем догадается? «Думаю, что они все прекрасно понимали и вовсе не рассчитывали, что это удастся скрыть. Им просто нужно было время. А вот для чего?» «Чтобы поймать его самим или чтобы позволить скрыться?» «Это вопрос. Лично я склоняюсь к первому варианту», сказала — сказала энто «Почему?» — заинтересовался Доуса. «Я просто представляю, как агодо заявился в это приморское отделение. Весь такой важный столичный НИОР, лучший в Боунилии специалист по ассоциативному допросу. Неудивительно, что местным захотелось утереть ему нос», — усмехнулась Энту. «Вообще-то, после того, как выяснилось бы про эту татуировку, они бы в любом случае получили выговоры за то, что скрыли эту информацию», — покачал головой Доуса. «Ну и что? Они вполне могли решить, что оно того стоит. Да и более или менее опытному дознавателю к выговорам не привыкать», — парировала Энту. «А меня вот удивляет другое. «А почему они вообще решили, что если они скажут Агуду, что это за татуировка, он сразу догадается, кто преступник?» – спросила Аула. «Это одна из особенностей мышления», – вернулся в беседу Агуду, вынырнув из мрачных размышлений о своем промахе. «Если какой-то факт известен чуть ли не всем вокруг, человек не всегда сразу может достоверно оценить, насколько трудно будет узнать об этом постороннему». Думаю, они уже и сами сообразили, что если бы сказали мне правду, то о том, кого они подозревают, я бы сходу не догадался. Но теперь уже поздно, поэтому у них вся надежда на то, что они успеют провернуть то, что задумали, до того, как я выясню значение татуировки. «А может, это все-таки не полицейские?» – засомневалась Алла. «Что там в протоколах допросов тех, кто был свидетелем ссоры Карелла с этим Наральягу? Был там полицейский или нет?» «Я не помню, надо еще раз все внимательно прочитать», — ответил Агуду. «Давайте только не будем читать их вслух, а просто разделим поровну, а то мы тогда ужина не закончим», — предложила Аула. Они так и сделали. Но среди допрошенных свидетелей ссоры никакого полицейского не оказалось, и никто о нем не упоминал. «Так, получается, не было там полицейского?» — огорченно выдохнула Аула. Может, не было, а может и был, покачала головой Энту. Если он был не в форме, то никто мог и не понять, что он из полиции. Конечно, если бы он был из тех, кто следил за порядком в порту, его, скорее всего, хоть кто-нибудь доузнал да бы. Но если он патрулирует на другом участке или вообще дознаватель, в лицо его никто мог и не знать. Точно, дознаватель. Оживился Агудо. Это самая вероятная версия. Про то, кто из патрульных, где дежурил в тот день, дознаватели вряд ли знали. А вот о том, что кто-то из их коллег отправился в порт, вполне могли. Значит, получается, основная версия – это дознаватель. Следующая по степени вероятности – все-таки патрульный. Просто они по какой-то причине знали, что он в тот день был в порту. Еще менее вероятная – что это просто какой-то их знакомый, про которого они тоже оба знали, что он в тот день был в порту. Но и самое маловероятное, они просто решили сделать гадость столичному дознавателю. Энту заметила скептическое выражение на лице Агуду и добавила, но это уже так, просто для полноты картины версия. Сомнительно, что они оба, не сговариваясь, решили нарваться на выговоры ради такого. «С дальнейшими действиями тоже понятно», — подхватил Агуду. «Надо выяснить, у кого из их коллег, родственников, друзей и знакомых есть такие татуировки. Начать, конечно, надо с дознавателей приморского отделения. А вот если среди них нужного человека не окажется, расширять круг поисков». «Опять поедешь в Ульмарме?» — поинтересовалась Энту. «И вновь лишу себя твоего общества?» «Ну уж нет», — с улыбкой покачал головой Агуду а потом посерьезнее добавил. «Нет, я и сам туда не поеду, и посылать никого из Джаолео не буду. Этим вопросом займется местное отделение КГКД. У них вполне достаточно для этого ресурсов, да и вероятность нарваться на противодействие от земляков гораздо ниже». «Разумно», — согласилась Энту. «Я так понимаю, что наше участие на этом этапе не потребуется?» «Как неприятно нам ваше общество, прекрасные Ниоры». Но, увы, этим вопросом мы займемся без вас», – подтвердил Агуду. «Но как только появится новая информация, мы непременно все вам расскажем. Ваша помощь в этом деле была воистину бесценной. Вот только, к сожалению, решение этих вопросов потребует немало времени. Так что уделить его общению с вами мы сможем только завтра». «Прости», — сказал Доус, огорченно глядя на аула. «Наше сегодняшнее вечернее свидание отменяется». «Я все понимаю», — со вздохом ответила та. «Не переживайте, мы найдем чем заняться», — с преувеличенным энтузиазмом откликнулась Энту. «Увидимся за ужином?» «Конечно», — улыбнулся Доус, а Агуду просто кивнул. После ужина напарницы пошли в бассейн, где к ним присоединилась Сия, а вот ванны не было она отправилась на свидание с баром. «Как думаете, у бара это серьезно?» – поинтересовалась аула, когда они, наплававшись, устроились по своему обыкновению в мелкой части бассейна. «Думаю, да», – уверенно кивнула Сия. «Почему?» – немедленно спросила Энту. «Мне сложно объяснить, как именно это происходит, просто я почти всегда очень хорошо чувствую намерения других людей. Какие чувства они испытывают, насколько искренне те эмоции, которые они демонстрируют», — ответила Сия. «Но разве бар не защищен от такого считывания? Он ведь явно не на простой должности», — удивилась энто «От такого нет», — заверила Сия. «Я ведь не вмешиваюсь в его разум, я просто как бы считываю те сигналы, которые подает его тело». «Тело?» – переспросила Алла. «Ну да, тело никогда не лжет», – улыбнулась Сия. «Но почему же тогда так и не сумели создать артефакт, определяющий ложь? Ведь раз есть сигналы тела, которые может понять другой человек, значит и артефакт можно настроить, разве нет?» – спросила Энту. Но это же не механический процесс, я ведь не анализирую какие-то конкретные жесты или взгляды или изменения дыхания. Я исхожу как бы из общего впечатления, которое невозможно разложить на конкретные составляющие, подающиеся сознательному анализу, пояснила Сия. Ты ведь тоже хорошо определяешь ложь и так, и что? Ты всегда можешь сказать, почему уверена, что человек говорит правду или, наоборот, лжет? Нет, не могу, согласилась Энту, но у меня и нет способности к ментальной магии, да и вообще магический дар небольшой. И тем не менее, у тебя неплохо получается, потому что ментальная магия для этого и не нужна. Это просто такая неосознанная наблюдательность, приводящая к выводам, которые ты можешь правильно интерпретировать. И я могу, но я еще умею как бы отстраняться от того, что наблюдаю, Тех, кто занимается ментальной магией. Этому специально учат, поэтому мои наблюдения получаются более тонкими и более точными. Так что я могу с уверенностью сказать, что Бар всерьез увлечен Ванной. А вот она, хотя и испытывает к нему определенную симпатию, настолько сильно ему не доверяет, что дальше этого дела не идет. «Примерно как у тебя с агудо усмехнулась Сия. «Так, а Агуду все-таки влюблен в Энту?» – оживилась Аула. «О да, и еще как! Поверьте, там все очень серьезно!» – рассмеялась Сия. «Он просто хорошо умеет скрывать свои чувства. Да и, учитывая, что Энту так настороженно к нему относится, неудивительно, что он не спешит с их выражением» но «Ну, не знаю», — скептически хмыкнула энто «Не верю я, что можно всерьез полюбить кого-то за такой непродолжительный срок. Одно дело доуса или даже бар. Ты сама говорила, что у некромантов и вообще у ментальных магов все по-другому. А Агудо очень закрытый и недоверчивый человек, такому, как он, очень трудно подпустить к себе кого-то». «Не стану спорить», кивнула Сия, «но так уж вышло, что ты стала для него исключением, и именно потому, что он очень мало с кем может по-настоящему сблизиться, уж будь уверена, тебя он не упустит». «Как-то это мрачновато прозвучало», вздохнула Аула, «и совсем даже не романтично». «Угу», угрюмо откликнулась Энту. «А тебе что, так уж прямо нужна эта романтика?» «Все эти охи, вздохи!» – недоверчиво поинтересовалась Сия. «Или надежность человека и серьезность его намерений все-таки важнее?» «Важнее», – согласилась Энту. «Да и без оха-вздохов я спокойно обойдусь. Но мне так хотелось, чтобы рядом со мной был мужчина, с которым мне будет легко и радостно. А с Агуду пока довольно сложно и, честно говоря, даже не всегда и приятно». «Мне казалось, что в последние дни у вас вроде стало налаживаться. Разве нет?» – уточнила Сия. «Вроде да», – вздохнула Энту, – «но мне все равно как-то тревожно». «Предчувствие?» – заволновалась Аула. «Похоже, да», – ответила Энту, – «но какое-то неопределенное. Совершенно не могу понять, что к чему, и от этого еще тяжелее». «Тебе все-таки надо заняться этими техниками для видящих, о которых я говорила. Попробуй упражнения на концентрацию, это должно помочь», – предложила Сия. «Хорошая идея. Завтра прямо с утра пойду в библиотеку, попрошу что-нибудь. Вряд ли это окажутся редкие книги, которые нельзя копировать. Так что сниму копии и позанимаюсь в комнате. Хотя бы начну согласилась Энту. «А я?» — спросила Аула. «Так и ты позанимайся. Упражнения на концентрацию никому не повредят», — предложила Сия. «Ну вот, значит, план на завтра у нас уже есть. Позанимаемся, а там, глядишь, и по делу что-нибудь выяснится». Подытожила Энту. Базовое упражнение на концентрацию, к которому напарницы приступили, вооружившись копией брошюры «Базовое упражнение для видящих», на первый взгляд выглядело несложным. Надо было нарисовать на листе бумаги черную точку размером около дюйма и, поместив ее перед глазами на расстоянии примерно 3 декодюймов, просто полчаса на нее смотреть. Но на практике это оказалось очень трудно. «Нет, полчаса они обе высидели, но это потребовало значительных усилий». «М-да», – протянула Энту, – «после таких упражнений на концентрацию мне срочно нужны упражнения на расслабление». «Так давай ими и займемся, они тут тоже есть», – предложила Аула. Они так и сделали. С расслаблением получилось лучше. Просто считать вдохи. И выдохе было не так уж трудно, хотя мысли о том, скоро ли Агудо и Доусе что-нибудь выяснят про мужчину с татуировкой, назойливо лезли в голову и постоянно отвлекали. Так они и чередовали упражнения на концентрацию с упражнениями на расслабление до самого обеда. — Как хорошо, что я все-таки не стала видящей, — заключила Энту, когда они закончили. — Ты больше не будешь заниматься? — Буду, конечно. Сия права. Пусть я и не пробудила дар, но он все равно есть, и мне нужно научиться и сосредотачиваться, и отрешаться от его проявлений. Но я рада, что могу этим заниматься тогда, когда сама захочу, а не целыми днями». За обедом Агудо сообщил, что дознавателям из Эльмермского отделения КГКД удалось установить личность подозреваемого. Их предположения оказались верными, это и правда был дознаватель старший дознаватель приморского отделения полиции по имени Гаралду Ювестрану. И пока эльмермские коллеги будут заниматься его поимкой, ускорить которую никто из находившихся на отборе все равно не мог, Доуса предложил Аулы прогуляться в парке, на что та охотно согласилась. На аналогичное предложение Агуду Энту пусть не столь охотно, но тоже ответила согласием. Она понимала, что отказаться, заявив, что предпочтет библиотеку, будет все-таки слишком. В парке парочки разошлись в разные стороны и вскоре потеряли друг друга из виду. Энту и Агуду в полном молчании дошли до скамейки, на которой сидели в прошлый раз. Когда они сели, Энту не выдержала и прямо спросила. «Все еще переживаешь из-за того, что не сумел сразу выяснить правду про татуировку?» «Да», — не стала отрицать Агуду. «Неужели ты никогда раньше не ошибался?» «Ошибался. И случалось, что ошибался серьезно, но...» Он тяжело вздохнул и замолчал. «Но что?» – все-таки поинтересовалась Энту, когда пауза затянулась. «Но раньше об этом не становилось известно девушке, которая мне небезразлично» – выпалил Агуду и резко отвернулся. «О, только и смогла сказать Энту, пораженной его откровенностью». Она прекрасно понимала, насколько непросто далось подобное признание такому самолюбивому мужчине, как Агуду. И это проявление уязвимости настолько сильно ее тронуло, что энто захотелось как-то утешить Агуду. Поддавшись этому импульсу, она, прикоснувшись к его руке, попросила «посмотри на меня, пожалуйста». А когда Агуду повернулся, обняла его и поцеловала просто легко коснулась губами губ и хотела уже отстраниться, но он не позволил. Прижал к себе крепко-крепко и поцеловал в ответ, порывисто, страстно, глубоко. Так что у Энту закружилась голова, а по всему телу разлилась приятная истома. В общем, утешение удалось.